Глава 6. Я уже думала, что загадочный хозяин дома испарился, но нет. Объявился на кухне как только в доме запахло едой. Я ждала его. Боже, как же я его ждала. И не потому, что соскучилась по созерцанию его буртальной физиономии. Просто дико хотелось в туалет, а оставить детей рядом с горячей плитой в первый же рабочий день мне не улыбалось вылететь на улицу. Потому что идти было некуда. Когда дети наелись, я поняла, пора их укладывать, и прежде чем Кирилл Евгеньевич успел снова сбежать, я перегородила ему путь к отступлению. Покажите, пожалуйста, где детская. Не детская, гостевая, на втором этаже. Он сделал попытку обогнуть меня, но эти фокусы он мог оставить для Ралля. Больше я его упускать из виду не собиралась. Покажите, пожалуйста, Невинно улыбнулась я. Боюсь заблудиться, и если можно, хотела бы с вами переговорить потом. Именно сегодня пошелся Кузнецов. Ага. Он на вздохнул и послушно поплёлся наверх по лестнице. За ужином я отчётливо поняла: он мной доволен. Более того, его облегчение, что дети ведут себя тихо, было настолько явным, что я почувствовала себя увереннее. Он понял, что не обойдётся без меня, особенно сейчас, на ночь глядя. А значит, это был идеальный момент, чтобы получить ответы на все вопросы. И я уже собралась последовать за ним, но воздух прорезал душераздирающий вопль. "Нет! Ни с того, ни с сего", заорал Марк, под коренью руша мой образ Мэри Поппинс. "Не буду!" его надо было срочно отвлечь, переключить, но пока я перебирала в голове варианты, Кирилл Евгеньевич совершил роковую ошибку. Немедленно прекрати орать, прорычал он. Ты идёшь спать. И точка. Марк замолчал, только на мгновение, чтобы гневно глянуть на тирана, перевести дух и зайтись снова. Клянусь, если ты сейчас же не замолчишь, Я не знаю, что с тобой сделаю. Кузнецов впал в ярость. Крик, пустые угрозы. Кажется, он решил сделать всё, чтобы мой рабочий день никогда не закончился. Я хотела почитать вам на ночь. Какие истории вы больше всего любите? Робко попыталась вмешаться я, но было поздно. Большой папа сделал шаг вниз. Марк сорвался с места и ломанулся на улицу. Не поймаешь, кричал он. Я позвоню в полицию, скажу, что ты меня избил. От этих угроз растерялся даже Кузнецов. И его можно было понять по документам чужой детям человек. Мальчишка с синяками на коленках. Попади это история в прессу. Кирилла бы ещё долго мусолили на первых заголовках. Прайм-тайм федеральных каналов разрывался бы от его имени. Держите, Софья. Вздохнула я и бросилась следом. Там было темно, влажно и страшновато даже мне, а мальчишка стремительно петлял между соснами. "Марк", звала я. "Подожди. Никто не будет тебя ругать. Пожалуйста". Дыхание сбивалось, потому что физкультура не входила в число моих любимых предметов. "Пожалуйста", выпалила я с отчаянием. "Меня же уволят". Это подействовало моментально. Марк остановился, обернулся и недоверчиво посмотрел на меня. Что, правда? Ну, конечно. Я прислонилась к шершавому и мокрому от росы стволу, переводя дух. Я же за тебя отвечаю. А если бы ты упал, ударился? И что? Он даже не расстроится. Ты что, не видела? Он не хочет быть нашим папой. Я же не глупой. Я замерла, поражённая отчаянем маленького человечка, который привык быть никому не нужным. В груди защемило. Хотя ещё секунду назад я на него злилась. "Ну что ты?" прошептала я, опускаясь на корточки. "Это совсем не так. Никто не хочет. Мы хулиганы и плохие дети. Кто тебе такое сказал?" "Папа Витя и это тоже" И мама уехала, потому что от нас у неё болит голова. Марк смотрел на меня большими серьёзными глазами, а я боролась с желанием прижать его к себе. Но кто я такая? Чужая тётя, персонал. Поэтому просто протянула руку и погладила его по плечу. Не бывает плохих детей. Бывают плохие поступки, тихо сказала я. А ты замечательный мальчик. Тогда почему новый папа только кричит или уходит? Он боится. Он совершенно не умеет обращаться с детьми. Не знает, что с ними делать. Представь, что тебе дали хрустальное яйцо, а в нём дракон. И если ты его уронишь, дракон умрёт, и в мире больше не останется ни одного настоящего дракона. Тебе будет страшно. Да, а И твоему новому папе ему так же страшно, что что-то с вами случится, если вы будете бегать и упадете, если не вовремя ляжете спать и потом заболеете. Ерунда, от этого никто не болеет. Раньше нам разрешали не спать до половины ночи. Но он-то не знает. Давай не будем его пугать еще сильнее». Просто пойдём, заберёмся в кровать. Я покажу тебе, какое мне в детстве мама делала гнездо из одеяла. И будем тихонько лежать. Спать ведь не обязательно. И я расскажу тебе сказку или какую-нибудь историю. Ты ведь знаешь, что я самый настоящий учитель истории. Учитель по сказкам, что ли? Он послушно вложил ладошку в мою руку, и мы побрели к дому. Нет, по историям, которые были на самом деле давным-давно, и получится, что если я расскажу их тебе, то ты будешь уже почти школьник. Если хочешь, я даже поставлю тебе пятёрку. Когда мы добрались до спальни, Софии и Кирилл Евгеньевич были уже там. Наотрез отказывается ложиться без брата, пожалвался он. Соня, уже очень поздно. Я Софи. Анна на долобочке. В документе написано София, а София это Соня у прямо повторил Кузнецов. Я не хочу, чтобы тебя звали как какую-нибудь профурсетку. Профу что? Это, наверное, Вонючка. Догадался Марка захихикал. А ты вообще не можешь своё имя сказать? Так, достаточно. Присекла Ямбатали и гневно посмотрела на работодателя. "Спасибо, Кирилл Евгеньевич, можете идти. И мы поговорим с вами чуть позже". "Как скажете, шеф", мкнул он. "А если что, ваша комната соседняя. Ты ведь её до завтра не уволишь?" с вызовом спросил Марк. Кузнецов устало вздохнул. "Спокойной ночи", бросил он и вышел. Я уложила детей и устроилась на небольшом диванчике, чтобы почитать им на телефоне какую-нибудь сказку. Они никак не засыпали, а у меня после долгого дня болели ноги и джинсы жали. Я стянула их, чтобы было удобнее, накрылась пледом и взялась за Снежную королеву, изо всех сил борясь со сном, не обещая себе непременно поговорить с шефом. Но, как это обычно бывает, усталость взяла верх. Я проснулась от приглушенных детских голосов и подумала, кто мог пустить малышей на территорию общежития. Попыталась спрятаться под подушкой, но подушки не было. И тут реальность обрушилась на меня Ниагарским водопадом, пригвоздив к дивану. Ни общаги, ни института, только суровые будни-прислуги. Точно, дети. Их голоса доносились издалека, а это значило... Лишь одно. Мне конец. Я подскочила в поисках джинсов, их не было, как впрочем и моего чемодана. Интересно, он так и остался в прихожей или кто-то отнёс его в комнату. Надо отрезать вот тут, услышала я Марка, и, забыв о приличиях, ломанулась на звуки прямо так, без штанов. Понятия не имела, сколько времени, но, судя по тому, что Кузнецов ещё не орал на всей окрестности, он разгрома не видел. а значит, либо спал, либо уехал, оставив мне шанс сохранить достоинство и работу. Мои подопечные сидели за большим столом в гостиной, над моими джинсами, вооружившись ножницами и верёвкой. Взгляд у них был страшно творческий и довольный. О, привет, весело поздоровалась София, даже не подумав спрятать украденные штаны. А мы делаем тебе подарок. Мне? Мне поперхнулось. И что же это за подарок? Я видела, что тётя в интернете делает из джинсов рюкзак. А у тебя нет рюкзака? улыбнулась она во все свои молочные зубы. Видимо, джинсов у меня теперь тоже нет. А где вы взяли интернет? обричённо спросила я. Не было сил даже разозлиться толком. У тебя в телефоне, объявил Марк без тени сожаления. Ты спала, а нам было скучно. Зато посмотри, какой рюкзак. Вот здесь верёвка и затянуть и всё. Там надо было немного шить, но мы не нашли иголки, поэтому просто приклеили. Я мысленно застонала. Так, дамы и господа, вздохнула я. Рюкзак замечательный. И мы с вами вместе его доделаем чуть позже. Давайте сначала почистим зубы, переоденемся, позавтракаем. А завтрак сами приготовим, спросил Марк с такой надеждой в голосе, что у меня просто не было вариантов. Конечно, кивнула я, только если вы хорошо почистите зубы. Я проверю. Маленькие ножки дружно затопали по лестнице, а я с ужасом оглядела место преступления. Мало того, что стол был заляпан клеем, И мои любимые штаны легли на алтарь детского творчества, ещё и обрезки ткани валялись всюду. Не я нагнулась, чтобы собрать их и хоть как-то привести гостиную в божеский вид. Если вы надеетесь этим меня соблазнить, то это плохая идея, раздался у меня за спиной насмешливый голос. И я так резко выпрямилась, что от души стукнулась затылком о стол. Кажется, на сей раз у меня покраснела даже задница. Евгений Кириллович. Кирилл Евгеньевич, я одной рукой я оттёрла ушибленное место, другой пыталась прикрыть розовые хлопковые трусики, которые бы больше подошли школьнице. Но у меня в мыслях не было. Я обычно я так не хожу, но у меня приличный дом, сообщил он, прислонившись к косяку и медленно оглядывая меня сверху вниз и обратно. Вчера мы не обговорили правила, поэтому прощу на первый раз. На будущее учтите, здесь в трусах не разгуливаю, даже я. Да я понимаю, воскликнула я, борясь с желанием завернуться в штору. Мои джинсы я кивнула на стол. Ребята решили сделать из них рюкзак. Лицо босса вытянулось, и он подошёл поближе. Это они сделали? Как вы им позволили? В том-то и дело, Я проспала. Знаю, это моя вина, но я возмещу вам ущерб. 5.000 хватит? Это не обязательно. Я покраснела ещё сильнее. Вот я, лучшая ученица на потоке, стою полуголая в доме чужого мужчины и принимаю от него деньги. И прошли только сутки. Что будет дальше? Обязательно. Он пихнул мне купюру. Сегодня же поедете и купите. Всё равно детям нужно всякое там детское. Их мать оставила мало одежды. Нужно постельное бельё, какие-то игрушки, велосипеды. Я закажу площадку, но сначала, разумеется, проконсультируюсь с вами насчёт безопасности. Нужны книги, обучающие пособия. Ну и что там необходимо? Постойте. Я прищурилась и искрестила руки на груди, забыв на мгновение про свой странный наряд. Это значит, что дети останутся здесь? Надолго? Да. Он отвернулся и отошёл к окну. Только что мне позвонили из лаборатории. Я действительно их биологический отец.